22. -ая. Привычка умирать Странно, но я все еще жив, хотя не совсем уверен. Знакомая картина. Если засыпаю как порядочный человек, то сплю честным сном. А если, как сейчас, меня вырубают, то оказываюсь здесь, в небытии, возле бездны. И в этой бездне кто-то есть. Не отойдя еще от горячки боя, зло, во всю мощь легких, которых здесь вообще-то не существует, кричу... «Радуйся! Ты свободен! Тебе нечего изучать теперь! Это ценное тело уничтожено!» Непонятный никто с ответом не медлит. Он по-прежнему безлик, и голос его такой же синтетический. «Ошибка! Тело не уничтожено! Сбой функционирования, вызванный внешним воздействием! Критическая ситуация! Угроза потери ценного тела!» «Ты! Урод потусторонний! Из меня там в реальности дух выбили! И сейчас прикончат!» Я знаю, что время здесь тянется гораздо медленнее, но все равно долго беседовать мы не сможем. Меня убивают. Это все. Давай хоть перед смертью нормально скажи что-нибудь. Надень эту свою маскирующую оболочку, или что там у тебя для таких случаев. Ты был сильным, ты умел пользоваться черным сердцем. Так давай, подскажи. Сделай так, чтобы я очнулся и порвал этого гада. Иначе все. Конец твоему ценному телу. Ну, чего притих? Понятильный конфликт. Заброшенные опции недоступны в данном режиме существования. Смена режима невозможна без передачи контроля над ценным телом. Тфу на тебя, ну и пока. Прощай то есть, сейчас все это закончится. Положительный результат исследования. Получена новая информация. Имеется вероятность, что новая информация оптимизирует физические параметры тела. Оптимизация параметров может привести к сохранению ценного тела. Ну так давай, расскажи как. И Источник новой информации Исследование подключения к неизвестному биологическому банку данных Имеется рабочая гипотеза, что данное подключение является следствием сбоя биологического существования, прекращение существования индивида, полное отделение информационной матрицы «Последующая запись информационной матрицы в Биологический банк данных Прервана. По неустановленной причине Имеется новый носитель информационной матрицы. В следствии сбоя имеется сохранение подключения к биологическому банку данных. Система неравновесная. Нарушение связи матрица-носитель. Периодические нелогичные действия индивида. Стресс. Эмоциональная неустойчивость. Для достижения равновесия необходим отдых ценного тела. В гробу отдохнем. Я тебя не понимаю. Что за информация может мне помочь сейчас? В практике существования ценного тела имеется единичный случай успешного использования информации из биологического банка данных. Следствием использования явилось получение информационного блока малого объема. Информационный блок оптимизировал физические возможности ценного тела. Следствием оптимизации возможностей ценного тела явилось овладение навыками верховой езды на биологических объектах. Ты о лошадях, что ли? Не торопись. Хочешь сказать, что те сны, после которых я стал первоклассным наездником, снились из-за того, что я где-то в каком-то банке данных получил всю информацию по этому вопросу? Отвечай только «да» или «нет». Да. И чем это мне сейчас может помочь? Биологический банк данных включает в себя полную видовую память всей популяции. Скопировав на локальный носитель блок информации, связанный с боевыми навыками вида, можно добиться существенного увеличения боевых возможностей. В сочетании с симбиотической системой вероятность сохранения ценного тела увеличивается пропорционально объему усвоенной информации. Внешний фактор, угрожающий ценному телу, не обладает значимым объемом боевых навыков. Преимущество угрожающего фактора вызвано оптимизацией материального носителя. Странно. Но я, возможно, впервые начинаю понимать этого собеседника. Иван рассказывал про загадочный пылесос, засасывающий души умерших с такой силой, что операторы их теряли безвозвратно. На этот счет были разные предположения, от материальных до мистических. Было и такое. Считалось, что информационные матрицы благодаря этому явлению где-то в небытии сливаются в единый массив, образуя грандиозный банк данных. Именно к нему каким-то образом подключаются разные пророки-провидцы. Все знания человечества, вся его память, все там. Возможно, я, умирая первый раз, подключился к нему, как обычная душа. но ну, а затем, благодаря одиннадцатой, обрел вторую жизнь. Она вытащила меня сюда, не дав раствориться до конца. Но какая-то связь осталась, подключение это сохранилось и даже работает. На лошадях я теперь горцую первоклассно после того, как обучился этому во сне. Вот только помучиться из-за этого пришлось. Так что у нас получается? Эй, ты! Выходит, я могу из этого банка данных получить информацию, которая сделает меня великим мастером боевых искусств? Терминология некорректна. Скопировать нужный блок, обеспечить его связь с системой, оптимизировать связь. Но мастером-то я стану? Да или нет? Да. Нет. Имеется вероятность. Не понял. Копирование блока, операция низкого порядка, обеспечение связи с системой, операция высокого порядка, имеется вероятность отсутствия возможности оптимизации, имеется вероятность некорректного завершения операции, неизбежна сложность адаптации блока информации на неподготовленном носителе, вероятность повреждения ценного тела стремится к бесконечности. «Научившись ездить верхом, я валялся без памяти долго и чувствовал себя не очень хорошо. Чуть не сдох тогда. Ты это имеешь в виду? Да или нет?» «Да». «Если я уделаю Альрика, то согласен пару дней помучиться Некорректная цифра, сроки оптимизации неизвестны, ограниченные возможности биологического вида, кора головного мозга неподготовлена к записи блока информации, нервная система не подготовлена к интенсификации, а двигательный аппарат не адаптирован к новым возможностям, ценное тело может получить необратимое повреждение, блок новой информации должен быть ограничен, срок оптимизации зависит от величины полученной информации, «При размерах блока, стремящихся к полной увеличению видовой памяти, срок оптимизации стремится к бесконечности. Бесконечность в указанном уравнении равняется уничтожению ценного тела». Начинаю догадываться, о чём идёт речь. Информация из этого хранилища сама по себе для меня бесполезна. Это всё равно, что записать в папку на диске компьютера программу, не устанавливая её. Просто скопировать туда файлы. Информация в компьютере будет, причём полная. Вот только работать с программой не получится. Установка подразумевает изменения в системе. Если взять организм, то... Допустим, я установлю из этого банка данных полную информацию по балету, при этом никогда не растягивался, не отрабатывал каждого движения сотни и тысячи раз, доводя до автоматизма. И вдруг, раз, я готовый танцор. Что со мной станет? А то... Попробуйте, никогда не тренируюсь, сесть на шпагат. Не получается? Так привяжите к ногам пару тросов и попросите десяток крепких ребят со всей дури потянуть их в разные стороны. На шпагат вы моментально сядете. Вы только положительных эмоций не испытаете. И врачи в травматологии будут у вас за спиной пальцем у виска крутить, выказывая свое отношение к умственным способностям нового пациента. А ведь растяжка нужна не только ногам. У вас все связки страдать будут. И еще мускулатура не развита. Нет. Вы можете быть перекачанным культуристом, но те мышцы, которые наиболее загружены при танце, у вас будут недоразвиты. И вдруг на них обрушивается всё это. Результат человеческого прогресса в этой области за один миг. Тысяча изнуряющих тренировок за секунду. Неподготовленное тело. Ни мышцы, ни суставы, ни сухожилия, ни вестибулярный аппарат, ни зоны мозга, за это отвечающие, Ничто к таким новшествам не приспособлено. Искренне соболезную этому новоявленному танцору. Тогда, насмотревшись странных снов, я стал отличным наездником. Переживал, что в дороге седалище себе натру, как предупреждали во многих книгах, думал лишь об этом. Вот и додумался. Подключился неосознанно. В итоге чуть не помер, трупом валялся на дне телеги. А ведь это всего лишь верховая езда. Не какой-нибудь балет или секретное конфу. Эй, какой смысл мне усваивать сейчас информацию, которая может сделать из меня хорошего воина, если после этого мгновенно ласты склею или как минимум придется несколько дней валяться пластом? Биологическая особенность вида. Раздражение. Боль. Сбой системы компенсации. Диссонанс сознательного и бессознательного. Потеря сознания – не мгновенный процесс. И имеется резерв времени. «Величина резерва зависит от количества принятой информации, степени её обработки, степени приспособленности индивида. При количестве принятой информации, стремящейся к бесконечности, резерв времени стремится к нулю». «То есть у меня, возможно, будет всего лишь несколько секунд, вроде агонии. Смогу действовать, а потом вырублюсь. Да или нет?» «Да». «Интересно. И за это время надо успеть разделать Альрика. Как-то мало верится в такой сказочный вариант. Вероятность сохранения ценного тела близка к состоянию стремления к нулю. Если не осуществить попытку сохранения ценного дела, вероятность сохранения станет нулевой. Да понимаю, если ничего не делать, то смерть верная. Но одного не понимаю в тебе. Если я убью Алерика, то получается и против тебя сыграю. Вы ведь одна шейка. Или мое тело настолько ценно, что можно против своих выступать? Понятийная ошибка. Угрожающий фактор относится к ищущим эмоции. Ни созидатель, ни исследователь. Нас интересует только исследования. Информация. Новая. Вынуждена сосуществовать с различными факторами. Использовать аналогичные методики. Гармонировать. Оказывать содействие. Но мы не являемся одним целым. Это другие факторы. Информация о новом банке данных является ценностью телое обладающее подключением к новому банку данных является ценностью. сохранение ценного тела приоритетная задача. Принципы сосуществования не приоритетные. Интенсификация исследований не приоритетная. ждать, не форсировать события, медленно узнавать новое, искать новое. анализировать полученные эволюционный тип исследования. Понятно, что ничего не понятно. Спасибо. Сегодня хоть что-то выяснил. Но так как мне подключиться к этому банку данных, выучить то, что нужно, и очнуться до того, как калерик меня на лоскуты порежет? Имеется возможность идентификации канала подключения через симбиотическую систему. Также имеется возможность создания приемлемой визуализации. В ходе приема блока новой информации неизбежен стресс. Стресс такого происхождения с высокой степенью вероятности вызовет активизацию биологической системы. То есть, выучив все, что успею, я должен от этого очнуться. активироваться Ну да, подключай. Деваться мне некуда. Активизирую зрительную зону головного мозга. Высокий риск. Рекомендую свести к минимуму информационный поток для снижения последующих негативных последствий. Давай уже. Времени нет бредни твои выслушивать.